Глава 55. Вы спросите, как же мне удалось выйти сухим из-под водопада испытаний? Для объяснений придется отмотать время на сутки назад. Я хорошо знаю своего брата. Он прямолинеен, азартен и не может скрывать тайные мысли. Когда Громов обнаружил, что раньше меня называли доктором, то задал Кате кучу наводящих вопросов. Жену позабавило праздное любопытство. А я, как только услышал ее рассказ, похолодел. Сашка догадывается, что я имею отношение к таинственному доктору, которого он разыскивает. Он подозревает меня в махинациях с банкоматами, и если не решится на мгновенные действия, то обязательно установит слежку. Он захочет внести ясность, добыть доказательства, а это означает, что в глубине души у него остаются сомнения. Как воспользоваться призрачным шансом? Если просто затаиться, это даст ему время проанализировать мои действия, проверить мое алиби, посмотреть на недавние события под иным углом зрения, где гарантия, что это не укрепит его сомнения. Наоборот, зациклившись на единственной версии, он лишь убедится в своей правоте. Я должен что-то придумать, перевернуть все с ног на голову, озадачить его. Для начала мне надо избавиться от денег, хранящихся в доме, Они изобличают меня с головой. Что же придумать? Ночь прошла почти без сна. Утром я вышел из дома с большой сумкой, набитой деньгами. В ней было все, что я заработал на махинациях с бублями. Это был риск, но я надеялся, что сразу меня не схватят. В машину сел без препятствий и сразу воспользовался всей мощью новенького Мерседеса, а также знанием окрестных дорог. Если за мной хвост, я должен оторваться от него. Автомобиль меня не подвел, «Мерседес» мгновенно ускорялся и легко вписывался в любые повороты на предельной скорости. Я постоянно контролировал поток машин и приехал к гаражу «Апостолов», уверенный, что за мной не следят. Встреча была назначена еще ночью. Мы молча спустились в подвал. Братья поглядывали на меня с недоверием. Они знали, что меня выперли из дела, да и со старым другом Федей Волковым вряд ли виделись. Лиса привозили в лабораторию и отвозили обратно, люди Ларина, пресекая ненужные контакты. Вот. Я сразу перешел к делу и продемонстрировал сумку с деньгами. Это настоящие банкноты. Их надо зачислить через банкоматы на указанные мной счета. Ваша доля 10%. И никакого криминала. Апостолы пошелестели купюрами, проверили, переспросили. «10%?» Их сомнение было объяснимо. Ларин поначалу платил им 5%, а потом вообще выгнал из дела. Для сбыта бублей строительный магнат использовал своих рабочих нелегалов, платя им сущие копейки. «Я не меняю правил», — пояснил я, — «а за оперативность добавлю еще 4%. Всю работу нужно сделать сегодня». и того 14, если сегодня?» — я кивнул. Апостолы улыбнулись и стали похожи на себя прежних, добрых и безбашенных. В тот момент я был уверен, что меня не отслеживают. Даже когда аппаратура в банке подавала тревожный сигнал, я не придал этому значения. Уже в кабинете по совету охранника я решил удалить защитную бирку на новом пиджаке. Однако я ее не нашел. Предусмотрительная Катя наверняка отрезала пакетик с запасными пуговицами и удалила все лишнее. Зато я нащупал нечто другое, маленькое и подозрительное. Я отодрал подкладку пиджака и извлек маячок в форме таблетки. Именно на него отреагировал сканер радиосигналов. Сначала был шок. Я под колпаком. Меня контролируют с помощью электронных штучек. Противнику известны мои перемещения. Это провал. Появилось желание спустить в унитаз следящее устройство. Потом я вспомнил древнюю мудрость. Предупрежден, значит вооружен. Я рассмотрел находку. Хорошо, что маячок тонкий. Со мной была красивая папка в пухлой обложке. Внутри под резинкой лежала обновленная инструкция по производству бублей, которую я подготовил по требованию Ларина. Документы, приносящие баснословные барыши, следует подавать в солидной упаковке. Я чуть-чуть подпорол обложку, подсунул под нее маячок и заклеил. Вот так. Тонкая таблетка практически не прощупывается. Именно эту папку через несколько часов я передал Ларину, предусмотрительно закрепив на парковке наш блок взятый у апостолов. А пока я отслеживал по компьютеру, как работают братья-носковы. Денежные средства поступали на нужные счета в хорошем темпе. Вот что значит мотивированные профессионалы. Я тоже не чайник в технологии банковских переводов. Раздроби и рассыпь. Проверенный принцип для заметания следов сомнительных банковских операций. Затем собираешь мелкие суммы на нужных счетах и пользуйся. Я заранее заготовил счета на имя жены и дочери. Когда все деньги были распылены, мне осталось перекинуть их родным людям. Перед решающим мигом я задумался. Палец завис над кнопкой выполнения. Как поступить? Большие суммы на счетах родственников вызовут подозрения, за мной следят, значит и их могут проверить. В последний момент я изменил решение и перевел все деньги, как мелкие пожертвования, на благотворительный счет клиники Давида Гелашвили. Затем допечатал в инструкцию по производству бублей последний пункт, вложил страницы в папку с маячком и позвонил Ларину. Пора подкинуть ложный след неугомонному капитану Громову. В машине Ларина я действительно побывал, поэтому легко описал ее Громову. По нетерпению бизнесмена я догадался, что после встречи он прямиком отправится в лабораторию. Я выждал паузу, позвонил Гелашвили, порадовался щедрости благотворителей и заказал скорую по хорошо знакомому мне адресу, переслав рисунок, который требуется положить под стекло. «Добрый доктор пошел мне навстречу». Страхи остались позади. Я сидел дома и испытывал необыкновенные чувства. Мне только что позвонила Катя. С ней все в порядке, как и с нашим новорожденным сыном. Ура! Я дважды папа. Звонок Громова застал меня в приподнятом настроении. «Юра, представляешь, у Ларина отец-стоматолог!» Возбужденно сообщил он. «Ну и что?» Равнодушно ответил я, хотя догадался о ходе его мыслей. «Как что? Ларин доктор! Он главный у фальшивомонетчиков. Мы застукали его в тайной типографии. В его кабинете найдена неучтенная наличка и бубли, те самые, за которыми я охотился. Поздравляю!» «Теперь Ларин не отвертится. Тем более его охранник, Мельник, дал показания. Мы выпустили охранника под подписку». Мне не было жалю Ларина, алчность до добра не доводит. Он отобрал чужое, захотел быть главным и добился своего. Стал главным подозреваемым. Теперь меня волновала судьба банкира, причастного к подлому покушению на мою дочь. «А Раткевич?» – напомнил я. «Раткевича пока не задерживали!» – без тени сожаления сообщил брат, чем несказанно меня расстроил. «И не допрашивали?» «С ним не поговоришь!» Раткевич в реанимации. Упал с лошади, да так неудачно, что сломал позвоночник. С какой лошади? Покупал росака у банкира Джалаева, захотел прокатиться, а конь понес его и сбросил. Недаром жеребца зовут Каприз. Бог наказал. Вырвалось у меня, хотя я был уверен, что Джалаев прослушал мое послание, и конь Каприз понес Раткевича не просто так. Я даже смею предположить, что если Радкевич упал вполне себе удачно, то его позвоночник довел до нужной кондиции. Мстительный горец. И я его не виню. Чем его месть отличается от моей? Я ждал нужного момента, а он его создал. Я сменил тему. «Да что мы все о грустном, брат? У меня сын родился!» «Сын! И Юля завтра возвращается! С ней все в порядке!» А меня генерал похвалил, обещал представить к очередному званию, похвастался Громов. Будет что отметить, дружно решили мы.